Глава вторая. Второе письмо крысы. Штемпель неизвестного числа мая 1978 года. Кажется, в предыдущем письме я болтал много лишнего. Вот только о чем, хоть и не помню. Я опять переехал. Нынешнее жилье не сравнить с предыдущим. Очень тихое место, может даже слишком тихое для меня. Но в каком-то смысле здесь моя последняя пристань. С одной стороны, я чувствую, именно сюда меня и должно было занести в конечном итоге. С другой стороны, кажется, будто весь свой путь досюда я проплыл против течения, которое из ощущения, вернее, судить не берусь. Что-то у меня со слогом не ладно. Всё через черт туманно. Ты, наверное, никак не поймешь, что к чему. А может, ты решил, что меня заклинило на теме судьбы в моей жизни и прочих фатальных вопросах?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 Когда же на все это сверху еще падает снег, где там была дорога, и сам черт не поймет. Наверное, вот так и должен выглядеть конец света. Я прибыл сюда в начале марта, просто въехал в этот странный пейзаж, мрчатся цепями на колесах своего джипа, как ссыльный на сибирскую каторгу. Сейчас май, и снег уже совсем стаял, а вот чуть раньше, где-то с конца апреля,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 Если уж преспичит, а жизнь моя что-то стала прямо вся состоять из этих если уж преспичит, худо худо-бедно я способен проявить сексуальность. Проблема да. в другом. Я никогда не умел толком освоиться с этой способностью. То есть, дойдя до известных пределов, я перестаю понимать, где еще я сам по себе, а где уже просто моя сексуальность. До сих пор я Лоренс Оливье, а с каких пор Ателла?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 Неплохая однако мысль. Моя жизнь без меня самого. Ха. Хотя нет. Так оно, пожалуй, звучит чересчур пафосно. Сама-то мысль без патетики, а как напишешь, так сразу выглядит пафосно. Прям беда. О чем это я? Ах, да, о женщинах. У каждой женщины обязательно имеется некий красивый шкафчик, шкатулка, ящичек под самую крышку.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 Квитанция о десовки оказалась наклеена прямо на штемпель, чтобы вскрыть конверт, мне пришлось отодрать ее, и дату отправки разобрать уже было невозможно. Кроме письма в конверте, я обнаружил банковский чек на тысяч йен, листок бумаги с женским именем, адресом и номером телефона, а также черно белую фотографию с овцами. Письмо я обнаружил в почтовом ящике, когда выходил из дома, и прочел за столом в конторе.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 Отчасти от того, что наши отношения с женой трещали уже по всем швам, выходила меня безрадостно серой. Вот уже четвертые сутки жена не возвращалась домой. Молоко в холодильнике прокисло источало тошнотворную вонь. Кошка шаталась по комнате с голодным брюхом. Зубная щётка жены в ванной сохла и затвердела, как до доисторическая каменилость. И вот теперь Поэтому дому медленно растекался тусклый призрачный свет весны, солнечный цвет, как всегда, задаром. Затянувшийся тупик. Хм, что ж. Пожалуй, она права.